Глава 18. На другой день после праздника в крепости был дан небольшой обед. Были званы лишь несколько холостых приятелей коменданта, местные острословы, в том числе и Щеголь, и Чевария. Среди гостей были и священник, и отцы-миссионеры. Оба они все свое внимание отдали биржественному столу. Любой брат-францисканец уступил бы также на их месте. Компания отведала уже немало изделий мексиканской кухни. Говядину, жаркое, перец во всех видах. И обед был в той стадии, когда мундиры сняты и вино льется рекой. И Канарио, и Херес, и Педро Дексименес, и Мадера, и Бордо. Для тех, то любил напитки покрепче. Тут были фляжки золотистого каталонского и мараскино. Что и говорить, неплохим винным погребом обладал комендант. Он был здесь не только военным комендантом, но и, как мы уже сказали, сборщиком пошлины. Иными словами, исполнял обязанности таможни. И понятно, то и дело получал. небольшие подношения в виде корзины шампанского или дюжины бордо. Гости уже порядком выпили. Священник, несмотря на свой сан, стал таким же человеком, как все. Отцы и иезуиты забыли про власеницы и четки, и старший из них, отец Хуакин, развлекал гостей пикантными приключениями, героями которых он был прежде чем стал монахом. Эчевария рассказывал анекдоты о Париже, о грезетках и о своих многочисленных похождениях. Испанские офицеры в качестве хозяев были, разумеется, не так болтливы, хотя комендант, тщеславный, словно мальчишка-лейтенант, впервые надевший эполеты, не мог воздержаться и снова и снова вспоминал о своих несчетных победах над красавицами Севильи. Он долго стоял с полком в этом городе апельсиновых рощ и не уставал восхищаться жемчужной Андалусии. Раблада отдавал предпочтение красоткам Гаваны и распространялся от той пышной и грубой красоте, какую отличаются квартиронки. Гарсе сообщил о своем пристрастии к маленьким ножкам жительниц Гвадалахары, но не старого испанского города Гвадалахары, а богатой провинции в Мексике, носящей то же имя. Он со своей частью квартировал прежде именно там. Так говорили они, грубо и непристойно, о том, что требует величайшей деликатности, О женщинах. Присутствие трех служителей церкви не сдерживало их. Напротив, оба отца иезуиты и священник хвастались своими любовными связями так же непристойно и бесстыдно, как другие, ибо все трое были ничуть не безгрешнее остальной компании, собравшейся за столом. В обычной обстановке они еще проявили бы некоторую сдержанность, но здесь После нескольких бокалов вина она исчезла бесследно. Они ничуть не стеснялись в этой компании, и никто из присутствующих со своей стороны мало не благоговел перед ними. Вся их показная святость и смирение предназначались лишь для наивных крестьян и простодушных пионов. А за столом то один, то другой из святых отцов изредка принимал благочестивый вид, но только шутки ради, чтобы придать остроту и пикантность рассказу о каком-либо похождении. Общий разговор становился все беспорядочнее. И вдруг кто-то назвал имя, заставившее всех умолкнуть. То было имя Карлоса, охотника на бизонов. Услышав это имя, Кое-кто из присутствующих изменился в лице. Рубладу нахмурился. Было бы нелегко разобраться в смешении чувств, исказивших черты вискары. Отцам иезуитам и священнику имя охотника, видимо, тоже не доставило удовольствия. А Карлосе упомянул никто иной, как Эчевария. «Клянусь честью такой дерзости, я еще не видывал». Даже в республиканском Париже. Какой-то чертов торгаш, ничтожество, которое торгует мясом и шкурами. Короче говоря, мясник, убийца этих чертовых бизонов. И вдруг посмел добиваться. Парблео. Хоть Эчевария разговаривал по-испански, а ругался он всегда по-французски. Так выходило вежливее. — Неслыханная наглость, невыносимо! — раздались голоса. — А, по-моему, прекрасная дама не так уж и рассердилась! — заметил грубоватый малый, сидевший в самом конце стола. Ему стали хором возражать, и громче всех заспорил Рабладу. — Дон Рамон Диас! — обратился он к молодому человеку. Вы просто-напросто ничего не видели. Я стоял рядом с дамой и знаю, что она была возмущена. То была ложь, и раплата знал это. Ее отец. Да, отец-то, конечно, — смеясь, воскликнул Дон Рамон. Все видели, как он обослился? Это вполне понятно. А кто он такой, этот Карлос? — спросил один из гостей. «Превосходный наездник», — ответил дон Рамон. «И с этим и наш комендант согласится». Произнося эти дерзкие слова, он с понимающей усмешкой взглянул на Вискару. Тот нахмурился в ответ. «Вы проиграли немало денег, не правда ли?» — осведомился у Вискары священник. «Только не Карлосу», — ответил комендант, — «а тому, Второму группияну. Они, как видно, приятели. Самое скверное, что когда держишь пари с кем-нибудь из простонародья, нет никакой надежды отыграться в следующий раз, ведь с ними в обычное время не встретишься. «Кто же он такой?» -то? Снова спросил тот же гость. «Кто? Да просто охотник на бизонов. Вот и все». «Вот как?» А разве больше вы о нем ничего не знаете? У него светлые волосы. Это очень странно. Ведь белокурых мексиканцев не бывает. Он не креол? Может, бескаец? Ни то, ни другое. Говорят, он американец. Американец? Не совсем так. Его отец был американец. Но вот падры может рассказать о нем. Итак, священника попросили развлечь компанию кое-какими подробностями из жизни охотника на бизонов. Отец его, как говорили, был американец. Странный человек, неведомо откуда и какими путями забрел он давным-давно в эту долину, и тут решил осесть. Подобные случаи были редки в поселениях Новой Мексики. Но еще удивительнее было, что американец был не один. Его сопровождала американка, мать Карлоса, та самая старуха, которая привлекла к себе общее внимание в день святого Иоанна. Все попытки святых отцов обратить пришельца или его жену в христианство ни к чему не привели. Старый траппер, а отец Карлоса был траппером, умер, как и жил, богохульником, еретиком, и все в городе были убеждены, что его вдова общалась с дьяволом. Это был позор для церкви, и отцы и иезуиты уже давно изгнали бы это светловолосое семейство. Но старый комендант, предшественник вискары, почему-то покровительствовал ему и сдерживал благие намерения рьяных служителей церкви. Но Кабальерос, — воскликнул иезуит, взглянув на Вискару, — подобные еретики опасны. В их душах зреют семена мятежа, угроза общественному порядку. Когда этот светловолосый охотник является домой, он вводит компанию лишь с теми, за кем и не уследишь как следует. Его всегда видят с этими подозрительными тагносами. И некоторые из них у него в услужении. Вот как он водится с тогносами. Раздались голоса. Опасная личность. Надо за ним присматривать. Потом речь сошла о сестре охотника. Все собеседники, более или менее лестно, отзывались о ее красоте, и, слушая их, поминутно менялся в лице Вискара. Этого негодяя разговор занимал куда больше, чем могли предположить гости, и у него давно готов был план действий. Его слуги и приспешники уже взялись за дело, заботясь о том, чтобы он мог осуществить свое низкое намерение. Потолковав о сестре охотника на бизонов, компания стала разбирать по косточкам других местных красавиц. Да и о чем им было говорить, если не о женщинах? Неудивительно, что они быстро вернулись к первоначальной теме своей беседы. И под влиянием новых бокалов вина беседа эта стала еще колоритнее. Кончилось тем, что кое-кто совсем опьянел. Сейчас был уже поздний, гости распрощались и некоторых пришлось даже провожать до дому. Отцам и иезуитам и священнику дали в провожатый солдат, так как все трое добились до чертиков, Но им это было не впервой.